Глава 20. В пещерах спят медведи. 1527 год от заселения Мунгарда. Урсалия, Лапия. Ночь после бури была удивительно безветренной, сухой и морозной. Воздух пах сладостью грозы. На его плече горела рана, зыбкое марево плескалось в голове. И Микаша решила отправиться к целительнице. Вейс дал ей столько денег, что она вполне могла бы помочь снова. А если нет, Микаш попробует уговорить ее в обмен на услуги или. На город уже опустилась тьма, но свет в окнах хижины на отшибе до сих пор не погасили. Микаш постучал в дверь. Раздались мерные, полные достоинства шаги, и на пороге появилась целительница со свечой в руке. Микаш не успел ничего сказать, как она расстроенно выдохнула: "Сумеречники". Он молча вошел, сел на кушетку и снял рубаху. Целительница осмотрела рану недовольно цокая языком. Я не сумеречник, а просто дворняга. Он упустил взгляд и судорожно выдохнул. Женщина омыла его рану водой. Сумеречник не тот, кто дал клятву и носит церемониальную прическу. Неужели ты так и не понял? Тяжесть принятых сгоряча решений навалилась на него. Обратного пути не было. От детской мечты осталось лишь обгоревшее письмо. А может быть, так даже лучше. Ему бы все равно духа не хватило порвать с прошлой жизнью. Эглоборг позвала целительница. Дети возились на расстеленном на полу одеяле. Младший послушно поднялся и заковылял к матери, с трудом удерживая равновесие на ногах. Старший смотрел на него с плохо скрываемой завистью. По законам, дар должен был унаследовать мой первенец. Но Норборг даже по натуре не целитель. Нет у него в крови огня, жажды познания и сочувствия к каждому живому существу. Микоша вправду заметил, что у старшего аура была тусклой, почти обычной. Быть пропущенным родовым даром, стыд и жалость для любого сумеречника. Взгляни на Эглоборга. Он моя гордость. Такой кроха. Ходит с трудом. Почти не говорит. А уже тянется к знаниям и ладошками пытается унять мои усталости и уныние. Младший улыбнулся широко и открыто. Так, что проняло даже Микоша сквозь черствость и истощенность. Он протянул матери руку. Та приняла ее и, соединившись с ним аурами, усилила дар. Длинные гибкие пальцы свободной руки затрепетали, сплетая из свечного пламени тонкую нить. Она связывалась в сеть. Ритмичный напев стягивал ячейки плотнее, опалея поврежденную плоть. Становилось душно. От ноющей боли кружилась голова и слепались глаза. А целительница всё колдовала, орудуя пальцами, как паучьими лапками. Ее голос набатом отдавался в висках, пока не опрокинул за грань. Микаш проснулся, когда в окно уже било яркое солнце. Ширма отгораживала кушетку от остального помещения. За ней возились дети, гремела посуда. Микаш приподнялся и пощупал плечо. Боль унялась. Голову слегка водило, но тело полнилось бодростью. Он поднялся и натянул на себя выстиранную рубаху. Снова на войну навострился, а, сумеречник все голос целительницы. «Подождал бы, пока рана подживет. Я не сумеречник и не воюю больше. Пойду искать мирное ремесло». Нехотя ответил он. Потянулся за мечом, оставленным у кушетки, будто только оружие поддерживало в нем жизнь. «А сможешь не воевать?» Она заглянула за ширму и осмотрела рану через широкий ворот рубахи. «Я справлюсь». Микаш ногой задвинул меч под кушетку. «Где фанник?» Твой раненый товарищ вернулся на постоялый двор. Моё гостеприимство показалось ему слишком скудным. А зачем, спрашиваешь? Мирно жить расхотел? Нет, вы не знаете, здесь никому не нужны работники. Больше всего платят лесорубам и рудокопам. Но не с твоей рукой. Есть у тебя ремесло какое, ну, кроме... Целительница указала на торчавшие из-под кушетки ножны. Землю пахать умею. Явно не сейчас. Она кивнула на заснеженный двор за окном. Подсобные работы там, не знаю. Микаш угрюмо потупился. Зимой все пояса потуже затягивают. Можешь остаться здесь до весны. Я одна живу. Мужские руки лишними не будут. Заодно присмотрю, чтобы ты снова рану не разбередил. Он согласился. Хоть появится время, все обдумать. Сразу после еды Микаш принялся за работу. Вычистил дом, едва в дымоход не полез, хозяйка не пустила. Зато он починил стол, лавки и приземистые кровати, наколол дров, выгреб со два раза накормил скотину, подлатал прохудившийся сарай. Целительница лишь с сожалением качала головой, словно понимала, какая жажда жжет его изнутри. Тревожить семью ночью Микаш не пожелал, несмотря на увещевание хозяйки. Ему и в хлеву пристроенном к дому для сохранения тепла было неплохо. Пустое стойло устилало чистая солома, по соседству посапывали животные. Только во сне не удалось обрести покой. Его мучили мысли, обжигал кожу серебряный медальон с портретом. Зачем он украл поцелуй и наговорил столько грубостей? Ему всего-то хотелось избавиться от наваждения. Казалось, что проще. Возьми, наконец, то, о чем так долго грезил. Пойми, что нет в этом ничего волшебного, от чего бы трепетало глупое сердце. Обычная принцесса, злая и взбалмошная, как и все высокородные, хоть и красивая настолько, что дух спирает от одного взгляда. Так ведь нет, только хуже сделал. Всего на миг коснулись нежные, как пух губы, и его одурманила сладость разнотравья. Забродил внутри весенний хмель. Захотелось, чтобы время замерло, чтобы все, кроме принцессы, кануло в бездну, а неизбежное будущее никогда не настигло. Желание это, выраженное со всей страстью, исполнилось самым неприятным образом. Мика ж до сих пор чувствовал на губах вкус ее поцелуя. В ушах насмешливостью и превосходством звенел голос, жалил ноткой жалости. Перед глазами стоял ее образ. Вот она обнажается в соблазнительном танце, протягивает руки, льнет к нему. Вот уже ее бедра у него на коленях. Знойное дыхание полеет кожу. Что за непереносимая пытка. Каждый раз Микаш просыпался и выскакивал на улицу, чтобы броситься в снег и погасить полыхавшее в теле пламя. Так продолжалось несколько дней. Ночью он коротал под холодным небом, дарябе в глазах, всматриваясь в сияние северной звезды. Она манила, оборачиваясь вожделенным ликом. А может, и правда. Отправиться за ней, не отыскать, так хотя бы самому сгинуть. Нет ему жизни без всякой цели и надежды. Ну как? спросил он, когда целительница в очередной раз осматривала его рану. Огненная сеть подживляла ее, восстанавливая ауру. Уже на волю рвешься, сумеречник. Ненадолго же тебе терпения хватило. В ответ на ее слова он лишь угрюмо уставился в пол. Ступай. Зов предназначения ничто не поборет. Быть может, он и есть то единственное верное, что осталось в нашем безумном мире. Она собрала ему еды и теплые одежды. Хотя Микаш отнекивался. В конце концов ему пришлось уступить. «Я доберусь до конца своей дороги, куда бы она ни вела. И никогда не забуду вашей доброты». Микаш поклонился в пол и ушел. Вейс перенес Лайсве в гостевые покои подземного дворца, и ею тотчас занялись туаты. Отпаивали зельями, читали наговоры. Лайсве рассказала брату о своем даре. Это ведь хорошее подспорье в охоте на Веса. После долгих хождений вокруг да около Вес признался. Мы с отцом догадались, когда у тебя начались обмороки. Твой дар действовал помимо твоей воли и отнимал много сил. Справиться с этим ты сможешь, лишь научившись контролю. Но отец запретил мне говорить об этом с тобой. Почему? Ты же не слушал его никогда. Скользкая тема. Ну, у мальчиков дар проявляется с рождения, а у девочек когда они становятся женщинами, закончил за него Лайсви. Она об этом читала, но не задумалась. Действительно скользкая тема. Вес виновато потупился. Хочешь, позанимаемся мы с чтением вместе? Контролю тебе теперь в любом случае научиться необходимо, раз способности растут и без. Но, конечно, с охотой согласилась Лайсви. «Но давай не будем больше про, ну В детстве Веяс передавал ей все, чему его учили наставники. И сейчас она использовала эти знания, пытаясь приручить дар. Было забавно копаться в голове брата. Будто потрошишь в спальне ящики с личными вещами и книгами, отыскиваешь пылящиеся в шкафах скелеты. Правда, стоило ей изобрести туда, куда Вея не хотел пускать, как он выплескивал воспоминания о свиданиях со служанками. И Лайсви вылетала из его мыслей испуганной птицей. Она пробовала читать итуатов. Но с ними выходило хуже. Мысли доносились словно сквозь толщу воды. И Лайсви вязла в них, путалась и ничего не понимала. «Я теперь и ордену пригожусь», — поделилась она с веесом. «Не как воин, конечно, а помощник судьи или исповедник. Туда же берут женщин с даром к мысле чтению. Я бы жила одна, не замужней». Вейс невесело рассмеялся. Туда только беспреданницы идут. Или запятнавшие честь по у которых нет шансов выйти замуж. Отец не стерпит позора. Так Микаши обозвал меня потаскухой, и горе жениха я тоже потеряла. Она поежилась Борис с неприятным липким чувством. Нашла кого слушать. Возмутился Вей. Даже он теперь на меня не позарится. Словно прорвал плотину и наружу хлынуло все, что накипело у нее на сердце. Найт. Странник вливал мне в уши то, что я хотела услышать. В глубине души я знала об обмане. И все равно желала, чтобы все это стало правдой. Чтобы меня полюбил кто-то хороший. Чтобы заботился и защищал. Чтобы у моей сказки был счастливый конец. Вейс сочувственно потрепал ее по щеке. Жаль, что твоя первая любовь обернулась кошмаром. Но жизнь не кончилась. Найдутся и другие поклонники. Эйтай не сказала тебе суждено выйти замуж за великого воина. Ну уж нет. Лайс замотала головой. Все винят меня за гибель соплеменников. Я и сама не могу отделаться от этого чувства. Я не хочу замуж, а уж влюбляться и подавно. Слишком велика плата. Не говори так и не хмурься. Плохие вещи случаются. Брат поднял ее голову за подбородок и заставил посмотреть в глаза. Фантом бы привязался, если не к тебе, то к другой несчастной. Этому городу повезло, что мы остановили нашествие. Иначе странники выжрали бы здесь всех до последнего двора. «Вина за случившееся лежит на каждом из нас, но не нужно ею упиваться. Это делает нас уязвимыми», — продолжал он. «Люди куда злее любого демона. Стоит проявить хоть каплю слабости, высказать вслух сомнения в себе или досаду. Как на тебя накинуться и раздерут в клочья, думая о тебе самое худшее и приписывая собственные пороки. Молчи и улыбайся всегда, даже если душа истекает кровью». С чего это брат начал цитировать кодекс, над которым раньше только насмехался? Вес взял ее за руки и прижал их к себе. Только рядом с самыми близкими во всем свете людьми можно позволить себе быть искренними. В чем то Вей прав. Слабость была равносильна смерти. Надо научиться жить одной, быть самостоятельной и самодостаточной. Потому что только это защитит от странников и подобных им тварей. А искренность оставить для брата. Через несколько дней состоялись похороны короля туатов и погибших воинов. По белому уходу на больших деревянных носилках пронесли тело Ниама, которое было покрыто расшитым вересковыми узорами и синим саваном. Остальных усопших нарядили в менее роскошную белую ткань. Их провожали чистые высокие голоса хора молодых туатов. Песня «Плач» брала за душу. Шествие продолжилось на улице под покровом звездной ночи. Трепетали на ветру знамена, трещали факелы. Хрустел под сапогами снег, тянули жалостливую ноту охотничьи рога. Процессия двигалась к лесу. Хор смолк, зазвенел молитвами на тайном языке голоса и тайни. Близнецы отделились, чтобы отдать последние почести погибшему Ищейке, которого туаты притащили с мертвой окраины вместе с их павшими воинами. Они взбирались по крутому склону одинокого лысого холма. С неестественно прямой спиной Вея снес на руках тело завернутая в холст. Лайсви порывалась помочь, но брат запретил, сказав, что она еще не оправилась. Ей оставалось лишь вглядываться в мерцание северной звезды на чернильном небосклоне. Она манила. Говорила с Лайсви, Хочешь искупления. Одолей дорогу до конца, загляни сквозь огни червоточены. И тогда все, через что ты прошла, не будет напрасным. Достигнув вершины, Вейс устроил ящейку посреди выложенного хворостом кострища и факелом поджег его с разных сторон. Огонь с треском накинулся на сухие еловые ветки. «Помолись за него. У тебя лучше получается», — попросил брат. «Мне не положено. Я не сумеречник». Последний сумеречник бежал отсюда, только пятки сверкали. Лайсви не знала ни одной молитвы, которую бы читали перед погребальным костром. И поэтому начала придумывать на ходу, интересно, не обижались ли боги в чертогах из хрусталя и звездного света, когда люди обращались к ним не с теми словами. Если да, то она уже заслужила самое жуткое родовое проклятие до седьмого колена. Сегодня мы провожаем в последний путь доблестного воина, павшего на поле брани. Духов воды и земли, огня и воздуха заклинаю. Подтвердите на высшем суде, что жил он по чести, и сердце его легче белой птицы. Жнецы и костянокрылые, вот ваша плата. Лайсви бросила в огонь две медьки. Переправьте его душу по сумеречной реке на тихий берег. Пускай он дождется счастливого жеребия и вернется на землю для новой жизни и новых побед. Вейс смотрел на огонь. В его глазах плясали отблески пламени, а между бровей залегла морщинка. О чем он думал? Тот, чью ими дражен, ступай на тихий берег с миром. Пусть огонь очистит тебя от бренной плоти, а время от памяти скорбящих. Брат мой, ветер, оберни его крыльями и защити, как каждого из своих воинов. Лайси замолчала и сложила руки на груди. Ветер взметнул пламя до небес, заставляя шустрее обгладывать мертвое тело. Пусть в следующей жизни дражену повезет больше. Вес опустил руку ей на плечо. Они еще долго наблюдали, как огонь опадал с погребального костра, обнажая обугленные кости. Полторы недели пришлось лайсве терпеть заботу лекарок, самые настырные из которых оказалась ей тайне. На соседнем ложе в лазарете сидел азгрим и плутовато улыбался, щуря раскосые глаза. Во время смерчи он повредил спину. Но быстро поправлялся и чуть ли не мурлыкал от удовольствия, всякий раз, когда принцесса снимала с него повязки и втирала в спину снадобье или подставляла хрупкое плечо, чтобы помочь ему размять мышцы, шагая по залу. Зачем вы нам помогаете? Вы же не любите людей? Спросила Лайсви. Это да! усмехнулся Азгрим. Только ожившую падаль мы любим еще меньше. Сделанного не воротишь. «А кто помянет старое? Подхватила ей Тайни и протянула ей руку. «Забудем о распрях и станем союзниками. Как велит наш новый покровитель. Не стоит перечить высшим силам сразу после того, как мы провозгласили их власть над собой». «Огненный зверь?» Лайсви подозрительно прищудилась, глядя на Асгрима в поисках поддержки. Он кивнул. «Он самый», — подтвердила ей Тайни, и Лайсви пожала ее ладонь. «Что вы про него знаете?» «Ну, нет». Эйтай не подошла к стражнику и взлохматила его доходившие до плеч темные волосы. «Ты поймешь все сама, когда будешь готова. Мои слова тебя только запутают и напугают. Колдовство иначе не работает». Что ж, оставалось только надеяться, что туаты не воткнут им нож в спину. Когда Лайсви достаточно окрепла, сборы завершились. Близнецам в сопровождении выделили небольшой отряд. Туаты и охотники согласились провести их до Нортхейма через всё полночь горье и заледенелое море. Невероятная удача, ведь у людей карты северных земель не имелось. Кроме оленеводов, которые почти вымерли, так далеко к червоточинам еще никто не забредал. Да и времени до весны оставалось в обрез. Без провожатого они бы не успели обернуться до таяния льдов. Ранним утром они пришли в скрытую за волшебными холмами березовую рощицу. На улице было темно. Коренастых лошадей уже поседлали и навьючили провиантом, оружием и меховой одеждой. Лайсви протянула руку к мохнатой морде и тут же отдёрнула, когда у самых пальцев клацнули внушительные клыки. «Это не Нир?» — стоявший рядом Асгрим ухмыльнулся. «Полукровки. Они выносливее обычных лошадей и могут ходить по глубокому снегу, не проваливаясь». Зимой в горах самое то. А еще они едят мясо, если нет травы. Только пальцы в рот несу и откусят. Полудемоны надо же. Из их крошечных ноздрей валил пар. В свете факелов посверкивали выпученные желтые глаза. Густая шерсть песочного цвета свисала с живота до середины ног. Белые гривы и хвост перемежались с черными прядями. А по хребту тянулась темная полоса. Толстыми ногами Ниниры рыли снег и долбили мерзлую землю, раскапывая корешки и заглатывая их. О, у них даже копыта развернуты в обратную сторону. Все у демонов было не как у людей. Не и не кусаются. Почти. Асгрим подвел ее к маленькой лошадке. Это касатка. Касочка, если хочешь. Самая спокойная и серьезная из косяка. С ней проблем не будет. Касочка повела в ее сторону ухом и, не уловив ничего интересного, продолжила копать снег. Чего ждешь? Залезай в седло. Не показывая страха, Лайсви просунула носок в стремя. Язгрим подсадил ее. Касочка заперебирала короткими ногами, недовольно фырча. Потом замерла и изогнула шею. Лайсви чуть до звезд не подпрыгнула, когда кобыла носом отпихнула ее сапог и почесала свой бок зубами. Азгрим расхохотался. «Веди себя с ней, как с обычной лошадью. Она умная. Вывезет даже там, где ты сплохуешь». Касочка посмотрела на нее сукаризно и, мол, слышала? «Сиди и помалкивай». Остальные охотники туаты и Вес запрыгивали в сёдла. Степенно ступая, словно паря над землей, к ним шла прощаться Эйтайни. А грим обернулся на шелест ее платья и улыбнулся, как кот на сметану. «Будь осторожен». Эйтайни взяла его за руки. Ты еще слаб. Не стоило тебе ехать. Кто-то же должен за всем присмотреть. Азгрим провел пальцами по ее лицу, утирая слезы. Не переживай. В пути нездоровый здоровый дух выйдет быстрее. Только не лезь на рожон, прошу. И та не приблизилась к нему так, что их носы почти соприкасались. Вернись живым. Вернусь, когда растает снег. Он поцеловал ее в губы, и они переплели пальцы. Не переживай. И готовься к свадьбе. Значит они таки признали то, что давно было очевидным для всех, кроме них самих. Забавная пара, красивая. Точно не хочешь остаться, поинтересовался Вейс. До этого было тяжело, а там еще хуже сделается. Лайсви покачала головой. Северная звезда перед рассветом горела особенно ярко, звала ее как никогда громко. Она хотела увидеть, что там за краем земли, Она выстоит, сможет. «Хватит соплей и слез. скомандовал Азгрим и вскочил в седло. «Едем». Дюжина всадников и еще полдюжины вьючных животных выстроились в один строй и тронулись в путь. Эйтай не махал им на прощание. Нет, не им, а Асгриму, своему будущему мужу. Рассвет застал отряд у перекинутого через глубокое ущелье деревянного моста. Его венчала каменная арка с древними письменами похожими на те, что были выбиты у пещеры истины. «Север покорится безумству храбрых», — подсказал Азгрим. Вейс поравнялся с ним. «Что это за наречие?» «Не знаю. Я только знаю, что тут написано», — пожал плечами Туат. «У нас это от отца к сыну передается. Из уст в уста многие поколения. Если кто и умел читать эти знаки, то он давно сгинул». «Значит, здесь может быть написано что-то совершенно иное». Брат хмыкнул и пропустил Азгрима вперед. Бившая в спину солнца окрашивало снег в рыжеватый оттенок, но видневшиеся вдали горы оставались холодно-сизыми. Ниниры опасливо ступили на деревянный настил и медленно перешли на другую сторону. Близнецы ехали за Азгримом, позади них еще пять туатов, а потом Ниниры с вьюками и замыкающие, следившие, чтобы никто не отстал. Спустя неделю пути начался буран. Отряд поднимался в гору, когда ветер принялся хищно завывать и сбивать с ног. Небо заполонили свинцовые тучи, тяжелыми хлопьями повалил снег. Он застилал глаза, набивался под одежду и в рот. Лошади с трудом продирались сквозь неистовые порывы. Сверхушки верхушки нас точно сдует, ищем укрытие!» — скомандовал сгрим. «Недалеко есть большая пещера, правда, до нее идти по узкому выступу». Отозвался один из охотников, перекрикивая бурю. «Там иногда спят медведи». «Лучше медведь, чем пурга», — решился Асгрим. «Отпустить поводья, лошади сами нас вывезут». Испокон веков, обитая в полночгорье, Ниниры умели находить надежные тропы и уклоняться от опасности даже в темноте. Туаты полностью доверились им, и близнецам пришлось поступить так же. «Сюда!» — сквозь ветер донёсся голос Асгрима. Лэсви не видела его из-за метели, но касочка шла уверенно, будто чуяла собрата впереди. Оставалось лишь не думать о том, что рядом зияет бездонная пропасть. Из-за поворота надвинулся темный узкий проход. Им пришлось спешиться, потому что свод оказался слишком низким. Порог покрывала наледь, но через дюжину шагов по пологому спуску она и стаяла. Пещерный зал раздался вшире ввысь. Было сухо и тепло. Асгрим счищал с себя снег, пока остальные туаты собирались в зале. «Ищите дрова. Чем быстрее разведем костер, тем скорее обсохнем и согреемся», — скомандовал тот. «Здесь должны были остаться запасы», — подал голос один из охотников. «Но их нет». Асгрим запалил факел и осветил пещеру. «Дальние стены и своды видно не было. Пусто». «Вы уверены?» — насторожился Вейс, пробираясь вперед. «Я что-то чувствую. Может, медведь?» Туаты переглянулись и покачали головами. Брат спорить не стал. Охотники ушли за дровами, а Лайсве оставили распаковывать вещи. На земле посреди бугристого серого камня она нашла не до конца истлевшие поленья и пожелтевший лапник. А чуть дальше обнаружилось большое кострище. Лайсве поворошила пепел веткой, свежий. Здесь кто-то определенно был. Разобравшись с лошадьми, с которыми успела подружиться, она направилась к Вейсу. Он сидел в углу угрюмой тенью. Факел в его ладони уже догорал и грозил обжечь. Глаза невидяще смотрели вглубь пещеры. Он даже не шелохнулся, когда Лайсви стряхивала снег с его плаща и волос. Там свежий пепел в кострище. Кто-то был тут до нас. Может, охотник от бури прятался. Не переживай так. Неловко попыталась успокоить его Лайсви. Я скажу мы вместе отобьемся. Все лишь иллюзия. Скоро конец пробормотал Веес, не отрывая взгляда от темной дали. Над ними нависали любопытствующие охотники. Лайсви показала свои находки Асгриму, но тот легкомысленно отмахнулся. Настаивать она не стала. Туаты развели костер, развесили сушиться одежду и принялись в заготовку. «Там кто-то есть!» Вскрикнул Веес, схватил факел и побежал вглубь пещеры. Лайсви с Сгримом переглянулись и помчались следом. «Вдруг там медведь? Он же раздерет Вея на ошметки! Брат потянул меч из ножен и застыл на другом краю зала возле узкого лаза. Факел высветил могучую фигуру. Какого демона тебе понадобилось в нашей пещере? выкрикнул вес приставив острие меча к горлу непрошенного гостя. Им оказался Микош. Он перехватил клинок пальцами и отвел в сторону. Во-первых, здесь нигде не написано, что она ваша. А во-вторых, я нашел ее раньше. Он с ног до головы был укутан в шкуры отчего походил на медведя больше, чем обычно. Теперь понятно, куда делись дрова. Асгрим примирительно встал между ними. Остальные туаты наблюдали с безопасного расстояния. На них тоже ничего написано не было. Микаш отпихнул Асгрима в сторону и поволок к костру, оставляя за собой кровавый след мертвого оленя. «Пещерный длиннобородый. Асгрим усмехнулся так, что расслышала только Лайсви. Вейс злобно оскалился. «Что-то случилось?» — мысленно спросила Лайсви. «Я надеялся, что мы больше его не увидим», — буркнул тот. «Мунгард такой маленький и тесный, так что вряд ли», — вмешался третий голос. Вейс глянул на Микаша так, словно хотел разорвать. «Не обращай внимания». Лайсви взяла брата за руку, стараясь хоть немного остудить. «Переночуем вместе, а потом разбежимся». Снова влез голос Микаша. «Да кому вы нужны? Какой милый и добрый юноша! Хорошо хоть язык не показал». Они вернулись к костру. Трещали поленья, пахло терпкими еловыми иголками, закипала вода в большом закопченном котле. Асгрим уговорил Микаша поделиться добычей в обмен на то, что туаты освежуют ее и приготовят ужин. Микаш забился в темный угол, откуда хмуро разглядывал демонов. Вес тоже надулся и молча следил за костром, шевеля головешки, чтобы пламя не потухло. Лайсви разложила на коленях дневник. На стоянках под открытым небом писать не получалось, а здесь. Чернила превратились в лед. Только пара капель улуса и огонь помогли их немного разжижить. Она обмакнула перо и попробовала вывести пару рун, но чернила расплылись мутными потеками, а бумага встопорщилась и пошла пузырями. Раздался смех, отчего Лайсви пробила пером лист. Она всплеснула руками и обернулась. Микаш приложил к губам бурдюк, делая вид, что не сверлил ее затылок любопытным взглядом мгновение назад. Она тоже принялась рассматривать его. С недельной щетиной и всклокоченной шевелюрой он выглядел совсем косматом. Фигура была могучая. Узкие бёдра, широкие плечи. Осанка прямее, чем у любого высокородного лорда. Если Микаш, конечно, не сутулился, чтобы намерен оказаться меньше. Как завязать с ним беседу? Вскоре туаты закончили готовку и разлили по мискам наваристую похлебку со свежим мясом. Все накинулись на еду, позабыв про разговоры. И следующие полчаса пещеру наполняло лишь звук стука зубов. Микаш попытался подсесть к близнецам, но Вейс глянул на него так, что он устроился подальше. Лайсви насытилась первой, а остальные потянулись за добавкой. По другую сторону костра Сгрим в полголоса обсуждал с охотниками дальнейший путь. «Это слишком рискованно». Его собеседник ткнул пальцем в разложенную на коленях карту. «Нет, смотри, широкая тропа вдоль ущелья Белого Орлана ведет как раз к штормовому перевалу. Это лучше, чем идти по продуваемому плато. Да и короче. Если вы о том узком выступе, что нависает над самой бездной, к западу отсюда, то не советую». Вмешался в разговор Микаш. Он как раз дожидался очереди за добавкой у котла и с любопытством нависал над спорщиками. Там сошла лавина, и все засыпало. Они там часто бывают, кивнул Асгрим. Остается плато. Об миску стукнула деревянная ложка, и от горячей похлебки тонкой струйкой поднялся пар. Ты заблудился? мысленно спросила Лайсви первое, что пришло ей в голову. Микаш едва не упал, зацепившись ногой за камень. Что? Похлебка расплескалась. Он обсёр край миски указательным пальцем и со смаком его облизал губы заблестели от жира Лайсви передернула плечами ты вроде собирался нового хозяина искать люди в другой стороне я заметил усевшись на шкуры микаш поел и тщательно вытер руки за пазухой у него скрывался свернутый в четверо обгорелый лист микаш бережно разгладил и уставился в него словно вокруг больше ничего не существовало от вас что ли Так далеко от костра падеи не почитаешь. Весь недовольно засопел, толкнув Лайсви в плечо. Да, пялится невежливо. Но что поделать, если Микаш казался таким загадочным? Он спрятал лист и ушел вглубь пещеры. Ноги понесли Лайсви следом. Уткнувшись лицом в стену, Микаш замер. Она кашлянула в кулак. Тебя не учили, что подглядывать нехорошо. Устало отозвался он, даже не обернувшись едва слышно зажурчала, ударяясь о камни вода. «Извини». Лайсви тоже отвернулась. «Я хотела поговорить». «Спасибо еще раз, что спас меня». «И тот поцелуй». «Да, неудачная идея. Извини». за зашелестел одежды, должно быть, закончил. Лайсви повернулась. От его цепкого взгляда по спине пробежал озноб. «Что же так страшно? Если хочется жить одной, надо забыть о робости» темнота все скроет. Я подумала. Она упрямо выпятила губу, борясь самой с собой. У меня есть дар, и я хочу полностью его раскрыть, чтобы подсобить Веесу в охоте. Помоги мне, пожалуйста. Сомневаюсь, что твоему брату понравится, если я возьмусь тебя обучать. Я не об этом. Помоги мне стать женщиной. Его лицо потешно вытянулось, а кустистые брови сошлись на переносице. Он мотнул головой и глухо застонал. Не в жизнь. Он уже собрался уходить, но Лайсви схватила его за локоть. «Ты хранишь кому-то верность?» «Нет», — недоуменно ответил он. «Тогда почему? Я тебе не нравлюсь?» Лайсви облизала пересохшие губы. «Да», — сглотнув, выдохнул он. «Раньше мужчины никогда не сознавались в этом. Как там? Неприятно. То есть нет?» Микаш замахал руками. Неужели он подумал, что она расстроилась? Было бы из-за чего. Такие, как ты, не для меня. Только в мечтах. Нет, это еще большая глупость, чем поцелуй. Ты пожалеешь. Лайси недоверчиво хмыкнула. Если бы Вейса попросила неписанная красавица, он бы согласился. Не пожалею, я сильная. Помоги мне. Для мужчин это вроде удовольствие. Весьма спорное удовольствие. «Один раз, а потом всю жизнь мучайся. Это ведь случится только потому, что я вовремя под руку подвернулся. Как бы ни старался, не грезил во снах. Настоящим оно никогда не станет, только ранит в самое сердце». Его глаза заблестели. Он дрожащими пальцами коснулся ее щеки и убрал волосы за ухо. Он робел, совсем как она. «Так ты никогда не был с девушками?» «Не было у меня». Ни времени, ни желания. Вспылил он и умчался обратно к костру. Отцеловался так, как, как самец с близубой кошки не меньше. Нет, под этой толщей льда обязательно сыщется теплое живое сердце. У Микаша точно кто-то был. Он просто не желал сознаваться, а ею брезговал. Лайсви прижала пальцы к еще влажным губам. Как он там говорил? Поцелуй принцессы ничем не лучше поцелуя деревенской потаскушки. Та другая. Видимо, была привлекательней, узнать бы. Лайсви вернулась к остальным. Микаш забился в угол и больше в разговоры не встревал. Брат выспрашивал, куда она уходила, но она не ответила и улеглась спать. К утру Буран стих. Было решено выдвигаться как можно быстрее, пока погода снова не забаловала. Лайсви уже паковала последние тюки, когда сзади подкрался Микаш. Как он умудрялся быть таким незаметным? Попроси брата взять меня с собой. Мысленно обратился он к ней. Вею это не понравится. Попроси, иначе я расскажу, что ты ко мне приставала. Это была угроза? Отказаться от девушки? Его же самого засмеет. Хочешь проверить? Лесви обернулась к брату. Он перебирал вещи, но, почувствовав ее взгляд, поднял голову. От его улыбки сразу стало теплее, захотелось улыбнуться в ответ. Ему будет полезно узнать, какие мысли посещают его ненаглядную сестрицу. Да, за слабость приходится платить. Вей, я тут подумала. Нам бы не помешала помощь бывалого охотника на демонов. С Микашем у нас гораздо больше шансов. Улыбка сползла с лица брата, взгляд помрачнел и стал настороженным. Считаешь, я не справлюсь? Если хочешь, пусть едет. Вей сопустил подбородок. Только, пожалуйста, больше не сговаривайтесь за моей спиной. Он повел своего коня к выходу, не оборачиваясь. Обиделся. И что теперь делать? Лайси подхватила поводья касочки и поспешила следом, не желая оставаться с Микашем наедине.